Глава пятнадцатая. За шесть месяцев до событий. Прибыть вовремя в аэропорт не получилось. Они всё-таки немного опоздали. Целая кавалькада из пяти машин подкатила к аэропорту. Высыпавшие охранники, бесцеремонно толкая прохожих, создали живой коридор, по которому и прошёл Рашид Касимов. Но за час до его прибытия в аэропорту уже появились люди Семёна, внимательно следившие за всем, что здесь происходит.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 невежливо перебил его Касимов. «Мне сказали, что посылаете людей, а сами сделали всё, чтобы они туда не попали». «Это вы и ваши люди сделали всё, чтобы они туда не попали. Вот его ублюдки!» Мясников ткнул указательным пальцем на Рената Хайфулина. Его громкий голос был слышен по всему второму этажу. Стоявшие по углам охранники обеих сторон заволновались, придвинулись поближе. Ситуацию разрядил Потапенко. Он мягко убрал руку Мясникова, и кивнул своим охранникам, запрещая приближаться. «Мы должны все спокойно обсудить», — сказал он. Его по-прежнему волновало нападение на Игната Мальчикова. Он хотел расставить все на свои места до того, как между бывшими друзьями вспыхнет ожесточенная война. «Да», — кивнул Хайфулин, понимая, к чему может привести спор в этом ограниченном пространстве. Охранники были вооружены, и если начнется стрельба, мало кто сможет уйти из этого зала живым.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 Потапенко что-то хотел вывести из всего сказанного, и он желал услышать выводы своего соперника. «Таким образом», — продолжал Потапенко, — «нам удалось задержать людей Хайфулина, которые признались, что следили за Мальчиковым и даже собирались отнять у него портфель». Касимов хранил презрительное молчание, но теперь не выдержал сам Хайфулин. «Мы хотели понять, что происходит», — пояснил он. «Нужно было знать все детали вашей двойной игры». «Какой игры?»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 Мы считали, что вы просто устроили небольшую провокацию, чтобы не допустить поездки Кондакова. Теперь оба профессионала говорили достаточно тихо, чтобы их никто не мог услышать, кроме Мясникова и Касимова, которые по ходу разбирательства все больше убеждались во вмешательстве какой-то третьей силы. Эта третья сила была слишком хорошо осведомлена обо всех делах в банке и об их отношениях. И самое главное, знала о деньгах в швейцарских банках. «Мне кажется, все просто подставились», — подвёл итоги Потапенко. «Нас обманули как мальчишек». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Касимов. «Боюсь, у нас почти не осталось времени», — честно признался Потапенко. «Кто мог знать обо всех деталях ваших операций в Швейцарии? Кто мог знать о ваших отношениях? Кто мог знать о поездке Кондакова в Будапешт и Мальчикова в Цюрих?» Кто мог организовать все на достаточно профессиональном уровне, поставив нас на грань войны? И, наконец, кто более всего заинтересован в сохранении денег на счетах и недопущении туда наших представителей? Вы меня понимаете? Касимов и Мясников испуганно смотрели друг на друга. Этого не могло быть, но картина, выстроенная Потапенко, была полная, слишком впечатляющая, чтобы ошибиться. Такой информацией могла обладать только одна сторона. И только эта сторона была заинтересована в том, чтобы все лежавшие на счетах деньги до завтрашнего дня остались там же, где были и раньше. И этой стороной были владельцы денег. «Чёрт возьми!» — вскрикнул Касимов. «Кажется, нас всех просто обманули». «Если это они», — леденяще спокойно и медленно заговорил банкир. «Тогда всё кончено. Мы все покойники, господа». И с этим уже ничего нельзя сделать.